Глава 9 В Вальдиру я вернулся еще до рассвета. Встал с позаранку, проверил кладовку с инструментом, убедившись, что смогу провести кое-какие восстановительные работы с имеющимися средствами. Позавтракал, сполоснулся, побрился, оделся в чистое, как на работу прямо, и нырнул в кокон. «Привет, ракушье мелководье!» «Надеюсь, сегодня я разберусь со своими целями». «Щит!» «Он мне даже снился!» Оказалось, что покупка дешевых, быстро выходящих из строя щитов – дело глупое, вытягивающее деньги как пылесос. Танк всегда на острие атаки получает плюхи в течение всего боя, при этом не имея права увернуться, иначе удар достанется стоящему позади члену группы. Особенно достается щиту, и неудивительно, что мне приходится менять его по три раза на дню, каждый раз отдавая серебряную монету. В прочитанном вчера гайде четко говорилось «Купи наиболее прочный и надежный щит. После каждого боя либо чини его сам, либо, что куда лучше, отдавай на починку более сведущим умельцам». Вывод? Легкий и непрочный водорослевый щит – зло, жрущее мои денежки. Явившись к торговому навесу, я огляделся и попросил показать мне висящий на самом видном месте щит. Продавец, обрадованный таким интересом к одному из самых дорогих товаров, мгновенно выполнил мою просьбу. Крепкий скутун. Тип экипировка. Минимальный уровень 15. Описание. Четырехугольный ростовой щит надежно защитит владельца. Железная решечатая рама внахлёст закрыта пластинами из раковины красных блопов, центр снабжен длинным острым шипом. Класс предмета обычный. Эффекты плюс 7 защита плюс 2 выносливость, плюс 2 сила. Дополнительно прочность повышена на 25%. — Хм, — задумчиво изрек я с неохотой, опуская щит обратно на прилавок. — Берете? — Цена? — 7 семь серебряных монет, и не гроша скидки. — Цена солидная, — вздохнул я. — Есть ли возможность качественной починки? — Вещь новенькая. Во время боя щиты страдают в первую очередь. — Это правда, — согласился торговец. — За моим навесом небольшая мастерская. За небольшие деньги ты всегда можешь привести в порядок снаряжение. Спасибо, беру. Деньги перешли из рук в руки. Минус семь серебрушек. Жалко, конечно, денежек, но вложения должны себя вскоре оправдать. Новый щит в пятеро прочней предыдущих дает куда больше защиты и прикрывает меня с ног до головы. Яркий красный цвет, острый, блестящий шип в центре, даже внешний вид щита вызывает гордость. Щит мне пока не по возрасту, но поднять еще уровень не проблема. Пока локация немноголюдна, слабых монстров в избытке, мой старый щит еще кое-как держится, все условия для неспешного набора опыта. Купил два домкрата на серых блопов и отправился в одиночный заплыв по тихой окраине локации. Финансы при себе: три серебрушки и один медяк. В одиночку сражаться тяжело. Благодаря домкратам, бревну и топору более-менее быстро справился с парочкой блопов, получил треснутые раковины и мясо. Прилично кп опыта. Все же он целиком уходил мне, а не делился на группу. Понадобилось 40 минут и 10 битв с моллюсками, чтобы я достиг 15 уровня. Старый щит в кусочки. Новый щит, городо блеснув шипом, встал на изготовку. Попробовал с ним прыгнуть и поплыть. Ощущение, будто с парусом против ветра. Сопротивление воды дает о себе знать. Но в этой локации мне плавать ни к чему. Погладив щит с довольной усмешкой владельца раритета, забросил его за спину и занялся характеристиками. «Всё в силу! Текущей выносливости вполне хватает для выдерживания атак монстров, а вот мой урон хромает. Мне бы ещё хороший топор, а то старый вот-вот отживёт своё». Уровень персонажа 15. Базовые характеристики персонажа. Сила 26, интеллект 1, ловкость 6, выносливость 50, мудрость 2. «Очки жизни – 685 из 685, мана – 15 из 15». Проверил инвентарь на предмет выполнения третьего задания цепочки «Радуга». Жестокий недобор необходимого. На это дело поправимое. Из одного блопа выпало сразу два зелья. Одно на здоровье, второе на ману. Аптечка растет. Не иначе мой красный щит привлек внимание, но мне даже до плиты возрождения топать не пришлось. Остановили еще на подходе. Ко мне обратились сразу трое игроков. Уровни с 12 по 14. Пара стрелков и один с длинным двуручным мечом. Меченосец и начал разговор, сразу попытавшись выдать желаемое за действительное. «Привет, Бульквариус, ты вроде танк? Если что, можем тебе помочь с прокачкой и выполнением заданий». «Помочь мне?» — приподнял я брови и не стал даже стараться проявлять обходительность в манерах. «Тут скорее наоборот. Вам нужна помощь, и не мне. Скажу сразу, я наемник». Если выполняете первое задание Радуги, то за свою помощь беру две серебряные монеты предоплатой. Обалдел! встрял стрелок с удивительно крупным арбалетом. «За первое задание всего четыре монеты награда. Это мы тебе поможем!» Хотел сказать, что я первое задание уже выполнил. «Но зачем?» Просто повторил. «Я — наемник. Моя цена — две серебряные монеты. И десятая часть всех трофеев». «Да иди ты!» «Хорошо», — пожал я плечами и шагнул прочь. «Стой!» — вмешался лидер. «Ладно, время тикает». «Да он дофига хочет!» «У тебя есть бесплатный или более дешевый танк?» — резонно возразил лидер когтехвост. «Есть?» «Найдем!» «Где?» Мы все оглядели окрестности. Я это сделал с задумчивой демонстративностью. Игроков хватало. И пребывало с каждой минутой. Но все они были в группах. Впрочем, поодаль один бедолага пытался отразить атаку синего блопа длинным посохом. Но вряд ли ему светит удача. «Давай так, две серебряные монеты, но никакой доли в трофеях, что скажешь?» «Не пойдет», — отказался я. И добавил, «Пойми, не из жадности. Щиты на этих локациях улетают в миг, бьют песком и камнями. Прочность вещей у танков летит к нулю, как ракета. Из всей прибыли мне достанется одна серебряная монета, остальное уйдет на ремонт». «Вот ты», — я указал на стрелка с большим арбалетом, «тебе ремонт твоей пушки во сколько обходится?» «Да немало. У меня также. Щит купил за семь серебряных монет. Незначительный ремонт — минимум серебряная монета. Но тут незначительных повреждений не бывает. Я уже три щита здесь потерял». Я не стал пояснять, что речь шла о водорослевых щитах с пониженной прочностью. И никто мне потерю щитов что-то восстанавливать не спешит. «Это твои риски». «Мои», — кивнул я. «Вот я о них и забочусь. Если есть время, просто подождите чуток». Тут появятся танки, может, даже бесплатные. Убедил, махнул рукой как техвост. Так все объяснил, что мне тебя даже жалко стало. Мы тебя нанимаем, но с условием. Каким? Если кто-то из нас погибает по твоей вине, возвращаешь одну монету и никакой доли трофеев. Справедливо? Справедливо, прикинув шансы, кивнул я. Одна просьба, вперед меня не лезть. Даже серые блопы могут за раз до пятидесяти хитов жизни снять. А если двойной удар, камень и сноп песка, то и все 80. «Дураков нет, камни череп ловить!» Первый раз подал голос третий игрок. «Деньги!» Я принял две монеты. Взял щит на изготовку, в правой руке зажал почти сломанный топор. Проверю, насколько изменился мой урон благодаря повышенным единицам силы. Урон вырос! Я больше не был простой боксерской грушей, а здоровья хватало с избытком. Даже когда стрелок допустил ошибку и привлек к нам внимание синего блопа, когда мы еще не закончились серым, я сумел выдержать атаку двух моллюсков сразу и даже не воспользовался тщательно сберегаемыми эликсирами здоровья. И сумел удержаться от критики стрелка, никак не выказав ни удовольствия. Я наемник, взялся защищать, защищаю. Я вообще почти не разговаривал. Отделывался короткими вопросами и фразами. Про себя и свои цели ни слова. Никто и не спрашивал, но я заранее решил держать рот на замке и вообще оставаться максимально тусклой фигурой. Вот нанявший меня лидер, тот не замолкал, отдавал команды по делу и без дела, некоторые явно лишние. Нет у него еще опыта, и осознавая это, он пытался заполнить пустоту пустыми словами. Пустоту пустыми словами. Нужное количество ингров, еще одно выученное мною слово, набили быстро, если не сказать шустро. Урон у них был отменный, мне только позавидовать. Опыта почти не прибавил. Я 15-й уровень, да еще весь опыт делился на четверых. Не густо. Но что-то капало, процесс шел. Парни сдали квест и дали мне расчет. И вот тут они смухлевали. Я получил десятую часть, как и обещано, вот только не цельными и даже не треснутыми раковинами, даже не мясом. Мне вручили битые фрагменты раковин. Все по договору. 10%. Но по сути мусор, не стоящий больше 10-12 медиков. И я промолчал. А чего возбухать? Сам виноват, что не дал предельно четких условий. Молча взял трофеи, кивнул. На этом наши деловые отношения закончились. Игроков прибавилось и они решили поискать танка подешевле. Едва они ушли, ни разу не оглянувшись, я проверил прочность щита. Нормально. Минус 15% от прочности. А ударов щит на себя принял немало. Одежда вообще не пострадала. Топор? Он рассыпался парой пригоршней мутного праха, с скорбным облачком осев на дно. Итог? Плюс две серебрухи. И еще одиннадцать медиков за проданные фрагменты раковин. Финансы при себе. Пять серебряных и дюжина медиков. Сходил к торговому навесу и некоторое время любовался крепким топором на пятнадцатый уровень. Спросил цену. Восемь серебряных монет. Побежал дальше. Бить серых блопов в одиночку не хотел, долго, и мало прибыли. Я вновь уселся у плиты возрождения, продолжил беседу со старичком, что теперь сетовал на громы и молнии в небе. «Опять сухопутники распаясались, топят свои корабли без передыху, и все на голову летит, а шуму-то сколько! Шторм им на головы!» Я покивал. А через пять минут на плиту возрождения один за другим прибыли сразу четверо игроков. Злиться они не стали, присели рядом с плитой, уставились на локацию, где не стихали битвы с монстрами. Услышав заветную фразу «Без танка никак», подошел к ним. «Привет, я танк, наемник. Моя плата зависит от категории блопов. Если серые, то две серебряные монеты и десятая часть всех трофеев. А если синие и зеленые?» Встал светловолосый ахиллот 15 уровня. «Дродос льдистый». «Четыре», — коротко ответил я. И десятая часть всех трофеев. По трофеям в перемешку. Одними только фрагментами не возьму. Мясо и треснутые раковины подойдут. Можно и фрагментов, но в меру. За мусор не работаю. Секунду, парень вернулся к друзьям. Они пошешукались, и вскоре мы ударили по рукам. Добрались до их трупов. Испугнули игрока, задумчиво стоявшего над серебристыми сгустками тумана. Видимо, боролся с собой. Хотел пошарить в чужих вещах, но еще не решился. А тут мы подобрались. Я проводил его задумчивым взглядом. Не стоит тут погибать. Обчистят бренные останки. Мне вручили четыре серебряные монеты. Мне высказали оплаченные пожелания. Чем-то особым они не отличались. Все как всегда. Меня бьют по морде, а я держусь. Восстанавливаю себе здоровье за свой счет. Если не успел восстановиться и умер, не их проблема. Я согласился. Мы отправились воевать. С зелеными блопами я еще не сталкивался, но упоминать об этом не стал, а то вдруг захотят снизить мне зарплату. Но испытывал небольшой страх. Зеленые моллюски огромные по сравнению с синими и серыми, и бьют гораздо сильнее. Вся надежда на запас здоровья и крепкий ростовой щит, ну и эликсиры здоровья под рукой. Не успели начать первый бой, как Дродос задумчиво глянул на фильтрующего воду серого блопа и спросил, а если еще серую мелочь по ходу дела бить будем, цену повысишь? Опыт и ингры нам лишними не будут, и твоя выгода есть. Тогда не 10, а 15% от общей добычи. В серебре сумма та же, и уже уплачена. Ок, а если мы зеленых и синих с запасом чуток поколотим, тоже опыт и поболе. Цена остается та же, улыбнулся я. Но опять попрошу, один только битый мусор мне не предлагать. Даже не волнуйся, я человек справедливый. «То есть тихилот?» Чуть посмеялись, и я бросил камень в пасть дремлющего серого блопа. «Понеслось!» Через полтора часа мой найм завершился. Я получил причитающиеся, с уважением проводил глазами убегающих игроков, решивших смотаться в город ненадолго. Было с чего уважать. Действовали они грамотно, на линию вражеского удара не лезли, вовремя прятались за моей спиной. Вообще не создавали мне проблем». «Оттанковал без трудностей». «Зеленые блопы — норм с ними все. Били сильно, но щит действительно спасал, а если попадало по мне, то снимало не больше 60 хитов. Для меня ерунда, если удары проходят не слишком часто». «Получил немало трофеев, причем, когда попросил поменять три треснутые раковины на одну цельную и пару кусков мяса, возражать никто не стал», — отнеслись с пониманием. «Как результат?» я набрал необходимое количество трофеев для успешного выполнения квеста и тут же отнес все к долу. Поздравляем! Задание «Синяя добыча» выполнено. Награда — 7 серебряных монет, дополнительная награда — один средний эликсир здоровья, один средний эликсир маны. Благодаря разговорчивости последних нанимателей я в деталях знал о четвертом задании и без раздумий принял его. Цепь заданий «Радуга Блопов» — задание четвертое. Вы получили задание зеленая добыча: Доставить крудолу 15 кусков мяса зеленых блопов. Доставить крудолу 10 цельных раковин зеленых блопов. Награда 9 серебряных монет, дополнительная награда плюс 1 к доброжелательности с крудолом. Количество требуемых раковин и мяса немного угнетало, особенно цельных раковин, что выпадают так редко. Если повезет с нанимателями смогу набрать трофеи быстро. Главное больше не соглашаться на избиение серых блопов, мне это уже не выгодно, сплошная потеря времени Моя текущая профессиональная ниша, синие, зеленые и, может, даже желтые блопы Я видел, как игроки моего уровня успешно воевали с желтыми моллюсками Умений у желтых больше, в том числе противное облако слабой кислоты Облако небольшое, но танкующего накрывает полностью При возможности следует отступить в сторону Если за спиной глуповатые подзащитные, не соображающие, что надо сместиться и дать танку шанс отойти, тут придется уже терпеть. По уровню я уже 16, почти 17. Время распределить характеристики. Уровень персонажа 16. Базовые характеристики персонажа сила 30, интеллект 1, ловкость 6, выносливость 51, мудрость 2, очки жизни 695 из 695.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 Столько полезных бонусов сразу. Полюбовавшись на характеристики и бонусы, подпрыгнул и рванул к торговому навесу. Продал лишнее опустошив рюкзак. Прибыль составила серебряную монету и 4 медика. К ним добавились 4 серебрухи, полученные за найм. Финансы при себе 10 серебряных и 16 медиков. Заплыв за торговый навес, увидел спрятанную среди валунов и деревьев в мастерскую. Всего три стены и никакой крыши. В мастерской трудятся 4 местных. Склонившись над длинными столами, заваленными обломками раковин, мастерят и чинят снаряжение. Заметив пару игроков, разговаривающих с Ахилотом в красной майке, серых шортах и черном фартуке, чуть подождал, а когда он освободился, пошел на штурм. «Высказал цель визита, мой щит смотрели. Ахилот задумчиво почесал зеленую короткую бородку. «Если только ремонт, одна серебряная монета за все». «А если не только?» осторожно осведомился я. «А чего хочешь? Добавить защиты? Может, зачаровать на прочность? Или вставить малую руну на силу? Есть на ловкость и выносливость, найдется на разум», перечислил Ахилот. «Так», — немного подвес я, «так». Чего не ожидал, того не ожидал. Звучало заманчиво. «Сына?» Чуть запнулся я. «Но что? Перечисли, чужеземец?» «Мое имя Бульк». «Перечисли желаемое, чужеземец Бульк». «Хм, мне бы усилить прочность, поднять защиту и вставить пару рун. Одну на силу, а другую на разум. Это возможно?» «Щит добротный. Нашей работы. Вполне возможно». «Цена. Каждая руна — две серебряные монеты. Итого четыре. Всего на щит можно поставить три руны, самое большее». Отметив это в памяти, продолжил слушать. «Усиление прочности, серебрушка и шесть медиков. Дешевле не выйдет. Ну и защита. Тут поставим дополнительный фрагмент раковины, тут чуть подтянем и усилим. Пусть будет еще одна серебряная монета. Итого шесть серебряных и шесть медиков», — посчитал я. «Все верно. Что скажешь, чежеземец Бульк?» «Скажу. Вот деньги», — не дрогнувшей рукой я отсчитал необходимую сумму. «Отдохни немного, прогуляйся и возвращайся вскоре!» Несколько туманное определение времени, но я кивнул и отправился обратно к торговому навесу. Шагал не спеша, плыть и не думал. Торопиться пока некуда, мой основной инструмент не при мне. Постояв в очереди, добрался до прилавка и, покопавшись в записях, озвучил желаемое. «Малое исцеление Нугра, низший ранг, пожалуйста». «Серебряная монета». «Прошу». У меня в руке оказался зеленый свернутый свиток. Отойдя в сторонку, осторожно открыл его, изучил всплывшее системное сообщение и выбрал пункт ⁇ Изучить ⁇ Мелодичный звон, и я изучил заклинание ⁇ Малое исцеление Нугра ⁇ Проверив параметры, убедился в правоте Чупси. Заклинание потребляет 5 пунктов маны за раз, взамен восстанавливает 10 хитов жизни. С моим количеством маны я смогу подлечить себе на 30 хитов. «Мелочь. Но даже эта мелочь порой может спасти жизнь. Мои наниматели редко заботятся о жизни танка, эликсиры тратить жалко, а мана восстановится». «Финансы при себе. Три серебряных и десять медиков». Покопавшись в настройках, поместил заклинание в ладонь правой руки. «Активация. Быстро сжать и разжать кулак, прижать засветившуюся ладонь к себе или к тому, кого надо подлечить. Все просто и быстро». Решив, что прошло достаточно времени, вернулся к мастерской. И забрал уже готовый щит. Посмотрел на его информацию. Зачарованный рунный скутум. Тип – экипировка. Минимальный уровень – 15. Описание. Усиленный четырехугольный ростовой щит надежно защитит владельца. Железная решетчатая рама внахлёст закрыта пластинами из раковины красных блопов, Центр снабжен длинным острым шипом. Зачарован на дополнительную прочность, снабжен двумя усиливающими рунами. Класс предмета – обычный. Эффекты. Плюс 10 – защита. Плюс 2 – выносливость. Плюс 5 – сила. Плюс 3 – интеллект. Дополнительно – прочность повышена на 35%. Достойная вещь, радующая глаз владельца. И я рад, что им и являюсь. Каждая руна дает по 3 единицы. У меня на силу и интеллект. Проверив собственные характеристики, убедился, что интеллект и сила персонажа подросли на три пункта. Уровень маны поднялся до 30. Я смогу 6 раз использовать исцеление и подниму 60 хитов здоровья. Отлично. Забросив щит за спину, направился к плите возрождения, этому благословенному для меня источнику озлобленных игроков, готовых платить за защиту. И снова до плиты добраться мне не дали. кликнули. Более того, окликнули по имени. «Привет, Бульк!» Опустившись на дно с недоумением, глянул на позвавшего. Торос преткновения, шестнадцатый уровень. В руках короткий желтый жезл. Одет в полотняную легкую одежду, у ноги жмется крупный рак с посеребренным панцирем. Питомец. «Первый из увиденных мною здесь. В городе зверюшек-то я всяких насмотрелся. Рядом с таросом еще один игрок. И этот с жезлом, только с синим». «Ты ведь танкуешь за деньги, верно?» «Верно», — кивнул я. «А откуда? Откуда узнал?» «На форуме прочел». «Ты танковал чупси с подругой. Они отозвались о тебе хорошо». «В той же теме отписалась еще парочка игроков. Эти говорили, что берешь дороговато, и что проще найти другого». Я лишь хмыкнул. «Но на защиту твою никто не жаловался. Отсюда вопрос. Свободен сейчас?» «Готов к работе. Цена найма зависит от категории блопов». Бьем всех подряд, кроме красных. Бьем два часа подряд без перерыва на отдых. Хотим разом выполнить три задания цепочки. Трофеев набьем с запасом и сразу сдадим. Ты выполняешь радугу? Да. Тебе что надо? Зеленые. А нам зеленые, желтые, синие и даже немного серых. Так много требуют добычи? Судя по форму, в поздних заданиях полный цветовой спектр блопов. Твоя цена? Взяв паузу, немного подумал и ответил. Десять серебряных и десятая часть всех трофеев. Из трофеев согласен взять большую часть битых раковин, но хотя бы немного цельных. И еще нужно мясо Блопов. Раковины какие? В первую очередь зеленые. Не откажись от синих и желтых. Цельные, желтые, зеленые в рюкзаке не унесешь. Их только волоком. Уже в курсе. За два дня насмотрелся я на бурлаков, прощих огромные раковины к месту сдачи квеста. Тащили по одной. Следовательно, сдать трофеи можно по частям. Это и логично, не у всех грузоподъемность позволяет многое. Силы силой у тебя как? Утащим, успокоил я их. Ну что? По рукам. Монеты предоплатой. Без обид, но я вас не знаю. Норм, держи. Получив деньги, перекинул щит в левую руку. Как сигнал готовности приступить к работе. Ого! Присвестнул Тарос, внимательно оглядывая щит. Сейчас ясно, почему дорого берешь. В щит ты вложился. На топор не хватило, засмеялся я. Но защищать и без него смогу. Что с домкратами? Их уже взяли. Но ты зашвыриваешь. Конечно. Умеешь? Руку немного набил. Держи. Эти на зеленых рассчитаны, эти на синих, а эти на желтых. Принято. Я готов. Так и мы. Ну, не пухая, не пера нам. К черту. Следующие два часа были самыми напряженными в моей игровой практике. Передышки мне просто не давали. Торосы и квакер метались от блопа к блопу, убивая их максимально быстро. Зарядов не жалели. Синий жезл бил острыми ледяными иглами, исходящими в воде белым паром. Второй жезл стрелял желтыми кристаллами, что с негромкими хлопками взрывались в раковинах моллюсков. Хорошее оружие. И тоже с рунами, по три на каждом. Мне даже стало интересно, что же такого в цепочке «Радуга», раз не жалеют на него средств и стремятся выполнить с такой быстротой. Я выполнял его только ради репутации. И если вторая единица репутации позволит мне добиться желаемого, заброшу квест без сожалений. Моллюсков мы уничтожили столько, что я сбился со счета. Обходили только красных. Двадцать с лишним раз я молча налегал на очередную цельную раковину зеленого или желтого цвета и пер ее к Крудолу. Там Тарос указывал на раковину, Крудол кивал, давая понять, что еще один трофей засчитан, а мы возвращались на поле боя. В два часа уложиться сумели. На моих глазах игроки один за другим сдали три задания подряд, сияя гордыми улыбками. Их затея увенчалась успехом. Но я уверен, в денежном плане они не выиграли ни гроша. Скорее остались в жестоком минусе. Получив свою законную часть добычи, я сдал четвертое задание. Поздравляем! Задание ⁇ «Зеленая добыча ⁇ выполнено. Награда ⁇ 9 серебряных монет. Дополнительная награда ⁇ плюс один к доброжелательности с крудолом. И у меня осталось еще несколько синих и серых цельных раковин в рюкзаке, не считая битого хлама и кусков мяса. Квакер с Торосом умчались в город пообещав вернуться кристаллами возврата где-то через час. О кристаллах возврата я услышал впервые. Принцип схож с телепортацией, но нельзя выбрать пункт назначений. Здешний кристалл доставит только сюда, на ракушье мелководье. Кристаллы выпадали с желтых и красных блоков. Мне достался один. Если продать под торговым навесом, выручу две серебряные монеты. А вот купить уже можно за три серебрушки. Оставшись в одиночестве, мутанулся до торгового навеса. Распродал хлам, плюс 3 серебряные и 21 медяк. Проверив финансы, приобрел топор на 15 уровень и тут же отправился в мастерскую. За пару минут договорился о ремонте щита и установке еще одной руны. Обошлось в 3 серебрушки. Показал топор и узнал, что на него встанут только две руны. Возможно, усиление прочности и дополнительная заточка для повышения урона. Все вместе за 7 серебряных монет. Пожал плечами и попросил только заточить. Сделали за пару минут, а остальное мне пока не по деньгам. Хотя топор и так был неплох сам по себе. Финансы при себе 2 серебрушки и 31 медяк. Обордажный топор. Тип оружие одноручное. Минимальный уровень 15. Описание длинная железная рукоять, стальное лезвие. Надежное оружие в умелых руках. Класс предмета обычный эффекты плюс 3 сила плюс 2 ловкость дополнительно прочность повышена на 25%, урон повышен на 7%. Мой нынешний уровень 18. И снова я почти достиг следующей ступени. 10 свободных пунктов ушли большей частью в выносливость и единица в ловкость. Уровень персонажа 18. Базовые характеристики персонажа сила 30, интеллект 1.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 Текущий бонус к защите – плюс 12. Текущий бонус к количеству пунктов жизни – плюс 200. Полюбовавшись на цифры с удовлетворением, закрыл меню. Вот сейчас я готов к свершениям. Ведь я смотрел на голую правду, без учета бонусов, даваемых экипировкой. Еще я столько раз использовал заклинание исцеления, что оно было готово перейти на второй ранг. Но для этого мне следовало посетить гильдию магов, да и в гильдию воинов заглянуть не помешало бы. Побочные дела сделаны, вернемся к главным. «Еще раз приветствую, добрый Крудол», — широко улыбнулся я. «Щит за плечами, топор там же, вид у меня самый мирный. И я тебя, друг Бульк, как поживаешь?» На этот раз мне уделили куда больше внимания. «Все отлично, друг Крудол, позволь задать пару важных для меня вопросов». «Конечно, но поспеши, сам видишь, я редко бываю свободен». «Сработало». «Не займу много времени», — пообещал я. «Раньше здесь собирали немало плаунков и отправляли в приглубье». «Верно. Был один из здешних небольших промыслов», — кивнул ахилот и ткнул пальцем в сторону обжитой диносами окраины. «Но появились тут недавно такие проглоты, что живо отправили все растения в свои утробы. Что поделать? Такие туши прокормить нелегко». «Это я уже знал и сейчас подводил беседу к нужным мне подробностям». А кто промышлял сбором плаунков? Добрый Крудол. Леклот? Без промедления последовал ответ. Он парень шустрый, дело свое хорошо знает. Раньше каждое утро на том зеленом лугу целую уйму растений собирал и в город отправлял. А сейчас он где? Как где? На месте. А место это? Вкратчего протянул я. Так в мастерской по ремонту снаряжения. Промыслом растений он только по утрам занимался или вечерами после ужина. А основное его дело — щиты починять, да оружие править. Черт! Получается, один из тех трудяк за длинными столами — искал мой объект. И я два раза был рядом, видел его, но даже не пригляделся. Да как бы я и узнал. Один из местных ахиллотов, поглощенных работой. Над ним ведь не висело таблички. Раньше я собирал плаунки. Что-нибудь еще, друг бульк. Вижу, ко мне уже спешат еще чужеземцы. Да, очнулся я, а почему он сейчас не собирает растения? Так ведь нет больше луга зеленого, удивился крудол. Но растения растут и на других окраинах. На лугу безопасно, друг бульк. Нет там блопов. А на окраинах уже куда опасней. Нет-нет, заглядывают туда красные блопы. Стоит собрать пару труфлей, и они мчатся на запах прыжками, нападают в миг, а труфли без запаха не собрать. Стоит срезать, и они сразу вонючий сок дают. Так может, не собирать эти труфли? То дело уже не мое. Лекло-то дело. Но знаю, что труфли самые дорогие. На плунках не заработаешь. Труфли реже встречаются, но в продаже они куда дороже. Вся выгода в них. Вот оно что. Так и есть. А как бы мне переговорить с Леклотом, добрый Крудол? Так иди в мастерскую и разговаривай, и то Ну, мы не знакомы. Что ж, этому горю легко помочь. Скажи, что ты от меня. И начало разговора сладится. А дальше уж сам не плошай. Большое спасибо. Огромное даже. Ладно, пора и мне делами заняться. Бывай, друг Бульк. Жду за поручениями. Ахилот отвернулся к другим игрокам. Взмыв на радостях в небо и загнулся, поймал легкое течение и позволил ему вернуть меня к дну, опустив рядом с мастерской. Приземлился красиво. Времена, когда я шлепался в грязь мешком мусора, давно миновали. Я все увереннее чувствовал себя в морском царстве. «Ликлот?» — спросил я у старшего, описав рукой полукруг, в который попали все работники. «Там!» — лаконично ответил Ахилот, ткнув пальцем в ничем не примечательного внешне парня. Короткие штаны, без рукавка из темной рыбьей кожи, большой мешок за плечами, длинные волосы собраны в хвост, ноги в сандалиях а на широком поясе висит большой нож, больше похожий на инструмент, а не на оружие. «Добрый день, добрый ликлод, поздоровался я, отвлекая парня от работы. «Мое имя Бульк». «И тебе, чужеземец Бульк, я занят». «Я от Крудола, мы с ним друзья». «О, для друзей Крудола я найду время на пару слов», — едва заметно улыбнулся Ликлод. «Поздравляем» плюс один доброжелательности к отношениям с травником и ремесленником Леклотом. «Благодарю», — прижал я руку к сердцу. «Не хотел отрывать от работы, но дело у меня важное». «Работа тоже важна», — вздохнул Ликлот. «Деньги нужны всегда». «Вот», — зацепился я за его слова. «Разве сбор растений не приносит куда больше заработок?» «Еще бы! Вот только растений не осталось» ответил Ахилот, беря со стола небольшую лопатку и проводя пальцами по лезвию. «Один песок кругом». «Но растения есть на окраинах, недалеко отсюда». «Есть», — согласился Леклот. «Но там их собирать опасно, чужеземец бульк». «Блопы? Хищные красные блопы мгновенно учуют запах срезанных труфлей». «А труфли — самые ценные здешних растений». «Да, если не трогать труфли...» то я больше заработаю здесь, подчиняя доспехи и щиты. Я защищу тебя от красных блопов, как с можно большей уверенностью произнес я. Они не причинят тебе вреда, обещаю. Внимательно оглядев меня с ног до головы, Леклот недоверчиво покачал головой. Не обижайся, чужеземец Бульк, но пока ты слишком слаб, чтобы выполнить свое обещание. Я справлюсь с красным блопом. Возможно, но порой они атакуют... «Парой?» «Хм. Когда станешь сильнее, мы вернемся к этому разговору. Я хочу собирать растения и зарабатывать деньги, но не хочу погибнуть». «Понимаю. И каков твой интерес в этом деле?» Пломки, ответил я, сначала убедившись, что вокруг нет чужих ушей. «Мне нужны пломки, и я буду рад купить у тебя остальные растения по их обычной цене». «Хорошо. Пусть будет так». «Встань сильнее и возвращайся!» Я понимал, что речь вряд ли идет только о силе моего персонажа. Тут скорее уровни, возможно, умения, да и экипировка с оружием играет немалую роль. Я пока не готов к битвам с красными блопами, но не унывал, ведь тропинка проложена. Важнейшая информация получена, теперь осталось качественно подготовиться и можно приступить. «Я вернусь уже сегодня», — твердо пообещал я. «Буду тебя ждать, чужеземец Бульк! Буду ждать с нетерпением! Я люблю собирать растения!» Попрощавшись, вернулся к торговому навесу. Подкинул на ладони кристалл возврата. Глянул в сторону. Там, от самой вершины песчаной возвышенности, начиналось быстрое течение, ведущее прямиком к городу. «Если прыгнуть на этот бесплатный экспресс, окажусь в приглубье за несколько минут». «Даже издали я видел стремительные разноцветные тени игроков, мчащихся к городу». «Да, окажусь там быстро. И что толку? Без денег там делать нечего. Вальдира покоится на финансовом ките, что диктует свои правила. Без денег ты никто. А я пока на мели. К тому же у меня есть планы на вторую половину дня. Скоро вернутся щедрые наниматели и опять начнется свистопляска с забоем блопов». Пока они не явились, надо кое-что успеть. Готов взять следующее задание, друг Бульк? Конечно. Цепь заданий «Радуга Блопов». Задание пятое. Вы получили задание «Четырехцветная добыча». Доставить к Рудолу по пять кусков мяса серых, синих, зеленых и желтых Блопов. Доставить к Рудолу пять цельных раковин серых Блопов. Доставить к Рудолу пять цельных раковин синих Блопов. Доставить Крудолу 5 цельных раковин зеленых блоков. Доставить Крудолу 2 цельные раковины желтых блоков. Награда 12 серебряных монет. Дополнительная награда 1 предмет на выбор из предложенных Крудолом. Список пугает. Сколько же тут дел? Возьмусь-ка я, пожалуй, за охоту прямо сейчас. Когда вернулись Торос и Квакер, я уже закрыл пункты списка за номером 2 и 3. Почти закрыл четвертый пункт, а из требуемого мяса осталось только зеленое и желтое. Все из ненужного продал, чуть ли не завалив торговца серым мясом. Попутно помог шести игрокам с выполнением первых двух квестов цепочки «Радуга». Помог за символическую цену в 10 медиков каждому. Не грабить же малышей 11 и 12 уровня. Общая выручка составила пару горстей медиков. 117, если точнее. Финансы при себе, две серебрушки и 148 медиков. И я не забыл дать знать тем шести игрокам, что в следующий раз мои услуги будут стоить гораздо дороже. После чего поплыл навстречу вернувшимся Торосу и Квакеру. Долго беседовать не стали и сразу взялись за дело. На этот раз мне впервые предстояло столкнуться с красными блопами. Но я не переживал. Успел насмотреться на мрачные громадины, видел их атаки, наблюдал за действиями воюющих с ними игроков. Я справлюсь. Уничтожив на своем пути все живое разноцветие, подступились к первому красному блопу. И тот немедленно атаковал сам. Странно и страшно видеть, как взмывает вверх здоровенная раковина и по дуге несется вниз, грозя сплющить тебя в лепешку. Я отступил только на шаг и в полной мере ощутил дрожь дна. Меня окутало густое облако тины и песка. Увидев смутные очертания раскрывшихся створок, подался вперед и метнул в раковину железный домкрат, купленный торосом. Мощная многоразовая штука, снабженная двумя сильными пружинами и стальными гребенками. Бросил домкрат и сразу же прикрылся щитом. От снопа песка, в перемешку с камнями, меня пошатнуло. Щит загрохотал, принимая на себя частые удары. Заметив, как моллюск чуть повернулся, шагнул следом, оставаясь на острие удара и прикрывая подскочивших напарников. По сторонам от меня сработали два жезла, Молюск издал сиплый протяжный звук, края раковины покрылись изморозью, внутри лопались один за другим желтые пузыри, несущие смерть. Стонал от напряжения домкрат. Бам! Едва не выронив щит, отлетел назад от тычка раковиной. Запузырилась вода, блоб снова прыгнул. Откатившись в стороне, приподнял щит, Принял на себя еще одну атаку, отмахнулся топором, врезав по тугой розовой плоти в раковине. Еще тычок. Топор показывал себя просто отлично, нанося не слишком большой, но стабильный урон. Бью медленно, потребуется повышение ловкости, хотя бы до десяти, и выносливости. Сам не заметил, как потерял уже 200 хитов здоровья, а ведь меня и задевало-то едва-едва. Еще несколько раз выстрелили жезлы. Я шагнул вперед и вбил шип щита внутрь блопа. Оставив шип там, не отступая, принялся наносить удар за ударом и продолжал, несмотря на летящие камни и песок. Вздрогнув, Блоб замер и растаял во вспышке, оставив опустевшую раковину, пару кусков мяса и средний эликсир здоровья. «Эликсир твой», — переводя дыхание, сообщил Торос. «Молодец, отменно держался». «Спасибо», — ответил я, спешно подлечивая себя магией. «Давайте следующего рангом ниже, зеленый или желтый». «Вон, к тому жёлтому, погнали!» — вскомандовал Торос. Квакер молча кивнул, стряхивая с плеч песок. «А, раковина! Добьём жёлтого и потащим обе!» «Я готов!» — ответил я, проверив щит и топор. «Вперёд!» В том же духе мы продолжали ещё два часа. Квакер с таросом подняли по два уровня. И я от них не отстал, достигнув двадцатого. Оттащили трофеи к Крудолу, парни сдали квест. И я здесь не оплашал, сдав пятое задание. «Поздравляем!» Задание четырехцветная добыча выполнено. Награда – 12 серебряных монет. Дополнительная награда – один предмет на выбор из предложенных Крудолом. Предметов на выбор дали 4, все на 15 уровень. Пояс из рыбьей кожи, усиленный желтыми пластинами. Из того же материала на плечнике. Красный шлем – нагрудник. Я выбрал шлем. Очень уж он мне приглянулся. Красиво сделан. И пару раз я уже попадал под оглушение, пора немного поберечь голову. Да и цвет подходящий красный. Прямо как мой верный щит. Не став замахиваться на следующее задание, отправился в мастерскую. Сдал в ремонт щит, топор, добавил шлем и попросил заняться их максимальной модернизацией. Щит получил еще одну малую руну на силу. Топор заимел две малые руны на силу. Шлем приобрел две малые руны на выносливость. Последние два предмета экипировки еще зачаровали на прочность. Зачарованный рунный красный барбют. Тип – экипировка. Минимальный уровень – 15. Описание. Этот шлем надежно защитит голову воина ближнего боя от множества опасностей. Легкий вес – хорошая прочность. Зачарован на дополнительную прочность. Снабжен двумя усиливающими рунами. Класс предмета – обычный. Эффекты – плюс 8 – защита, плюс 6 – выносливость, плюс 1 – сила. Дополнительно – прочность повышена на 35%. На ремонт и модернизацию ушло 14 серебряных монет. Экипировка в полном порядке и вычищена до блеска. Мастерская свое дело знает. Пока занимались моим снаряжением, я разместил пункты характеристик на этот раз занялся распылением по одной единице в каждый стат. И еще 5 в выносливость. Уровень персонажа 20. Базовые характеристики персонажа. Сила – 31, интеллект – 2, ловкость – 8, выносливость – 66, мудрость – 3. Очки жизни – 970 из 970, мана – 20 из 20. Финансы при себе – 12 серебряных и 173 медика. Менять медь на серебро не стал, решив, что если все получится, скоро медь уйдет на закупку столь важного для меня товара. А товар не из дорогих. В инвентаре осталось несколько зелий и три кристалла возврата. Облачившись, подошел к Леклоту. Оценив меня, тот неуверенно кивнул. «Ты стал сильнее. Может, у тебя и получится. Скажу честно, я не из самых храбрых ахилотов, и, случись что, помочь в бою не смогу». «Я справлюсь», — уверенно ответил я. «Когда ты будешь готов?» «Уже заканчиваю. И буду свободен, едва зажгутся магические фонари у торгового навеса». «Так, это где-то через полчаса с небольшим. Я должен успеть». «К этому моменту я буду здесь», — пообещал я. «Готовься, добрый Леклот. Сегодня ты вернешься к сбору растений и заработку денег. Да услышат твои слова светлые боги и да одарят нас удачей в предстоящем замысле. Обязательно одарят, обязательно!» Вот и оно. Время стиснуть кулаки и верить в чудо. Или в светлых богов и удачу, как Леклот. А еще лучше — верить в себя. Свечой, взмыв вверх, я влился в поток игроков и, крутясь в течение, помчался к приглубью. Времени в обрез, а успеть надо многое. Гильдия магов. Гигантский мыльный пузырь, блестящий и дрожащий, накрыл собой несколько солидных каменных построек в центре приглубья. Главное здание достигало шести этажей и было снабжено дверьми, где можно и нельзя. Входы имелись даже в крышах. Издалека показалось, что внутри пузыря воздух, но там оказалась обычная вода. Видимо, роль у пузыря чисто защитная. Или это большой сенсор для идентификации входящих и выходящих? Организация выглядит серьезной, и народу полно на всех водных уровнях. Кишмя кишит, даже не предполагал, что магические классы настолько популярны. Впрочем, я вот не маг, но прибыл прокачать заклинания. Проплыв мимо множества статуй, преимущественно изображающих волшебников в гордых позах, оказался у парадного входа. И тут уже ступил на полированный каменный пол, перешагнув пару прозрачных многоногих созданий. Увидев большое информационное панно, почитал, сориентировался и поспешил по зеленому коридору. Время, время... его в обрез. Мне надоело сутками гонять блопов. Это, конечно, увлекательно, но не особо продвигает меня в денежном плане. Гильдию магов я покинул через 5 минут, коротко пообщавшись с престарелым, усталым ахилотом, прижав палец к странице Большого Фолианта, ответив утвердительно на пару вопросов, никого особо не впечатлив своими достижениями и уплатив серебряную монету и три медика. Мое единственное заклинание эволюционировало в среднее. Теперь оно исцеляло от 20 до 25 хитов здоровья, потребляя 10 пунктов маны. Меня ждала гильдия воинов. Там предстояли основные траты и получение новых умений. Время, время, надо торопиться. Гильдия воинов располагалась недалеко и представляла собой опять же накрытое пузырем большое здание из темного камня, выглядящее как старинный замок с чрезмерно большим количеством башен. Издалека чем-то похоже на растрепанный веник. Старый воин, сидящий в крохотной коморке, встретил меня благосклонно. Дождался, когда я прижму палец к книге, изучил появившиеся сведения. Чуть подумал и предложил мне выбирать. Через несколько минут я стал обладателем четырех умений. По два на щит и одноручный топор. Щит 1. Умение пассивное, повышающее защиту щита на 3%. Защиту как от физического, так и магического урона, за исключением божественной магии. Второе умение называлось «мягкое парирование» и тоже было пассивным и постоянно работающим. Оно снижало повреждение щита на 6%. Я уже успел познать на собственном опыте, как быстро приходят в негодность щиты. Если есть шанс сберечь экипировку, я это сделаю. По топору. Разрубание, добавляющее урона при активации, срабатывающее раз в минуту, потребляющее бодрость. И блок топором, позволяющий мне блокировать вражеские удары оружием. «Вероятность невелика, 6%, но это больше, чем ничего. Я делал все, чтобы в первую очередь повысить свою живучесть. Я танк, этим все сказано. И чем дольше я играл, тем больше гордился своим персонажем и своим классом». Закончив, покинув величественное и немного смешное здание, остановился у входа. Тут имелось длинное возвышение, стояло несколько досок с объявлениями и толпилось немало народа. Я приметил это сборище по прибытию, разобрался, что тут происходит, и в голове возникла соблазнительная идея. Жаль, я не подумал об этом раньше. Все бы тогда началось быстрее. Выбрав группу ахилотов, вооруженных стрелковым оружием, подошел к местному с тяжелым арбалетом. Добрый день, мое имя Бульк. Добрый день, чужеземец Бульк. Мое имя Фаг Рал. Ты желаешь нанять меня? Зависит от цены, а еще от твоих умений и условий. Три серебряные монеты в день, от рассвета до вечера, обладая всеми необходимыми умениями для дальнего боя. При себе арбалет и две сотни обычных болтов с охотничьими, бронебойными и зазубренными наконечниками. Сломанные и утерянные болты наниматель оплачивает отдельно. На это заранее беру еще одну серебряную монету, но болты ломаю и теряю очень редко. Работаю только вблизи приглубья не отдаляясь от него больше, чем на Лигу. Ночью не работаю. Мне подходит. Неподалеку отсюда расположено ракушье мелководья. Там обитают красные блопы. Знаю об этих созданиях многое. Приходилось на них охотиться. То есть ты справишься с красным блопом? При поддержке и защите воинов ближнего боя, да, уверенно ответил Стрелок. Ты нанят, сказал я, отсчитывая четыре монеты. Вечер уже близко. Заметил Хилот не торопясь принимать деньги. Честно с его стороны. «Займет не больше двух часов», — успокоил я его. «Если не уложимся, продолжим завтра за отдельную плату». «Мы договорились, чужеземец Бульк. Я готов». «Отправляемся. Вот кристалл возврата в ракушье мелководье». «Увидимся там». Хрустнул кристалл, и Хилот исчез. Я последовал его примеру. «Время, время, скоро уже закат». Одинокую и терпеливую фигуру Леклота я увидел около мастерской. Стоя у входа, он издали углядел меня и радостно замахал рукой. Я помахал в ответ, едва не сорвавшись в штопор. Удержавшись, мягко опустился на дно. Рядом со мной с куда большей грацией опустился Стрелок. "Мы готовы защищать тебя от любой угрозы, добрый Леклот", улыбнулся я. "Я готов неутомимо собирать растения. Все необходимое с тобой всегда" «Что ж, тогда приступаем, веди нас!» Мы последовали за воодушевленным травником. Обсуждать что-то смысла не было. До прибытия к мастерской я в двух словах объяснил задачу стрелку, и тот уверил меня, что ему не впервой, и не от таких тварей обороняться приходилось. Хотя он сам еще только начинающий стрелок, но с каждым днем старается стать сильнее. Но и отлично, что начинающий, на профи мне бы денег не хватило. Едва достигли поросшей водорослевыми деревьями окраины, Леклот опустился на колени, пару раз копнул лопаткой, убрал в мешок добытое растение, мягко передвинулся левее, снова взрыхлил песок. Через минуту я понял, что можно спокойно стоять и никуда не торопиться. Травник передвигался гусиным шагом неспешно и уверенно. Поглядывая по сторонам, мы сопровождали его. Я ничем не выказал охватившую меня радость, когда в мешок Ликлота попал первый плаунок, а за ним еще один. Я сохранил молчание и бдительность. Скоро, очень скоро. «Труфли!» — напряженно произнес Леклот, взрыхляя песок вокруг растения с месистыми листьями и длинным красным стеблем. «Рублю!» Хрусть из перерубленного стебля брызнул мутный сок. Повисел немного облачком и рассеялся. «Красный Блоб атакует, наниматель Бульк!» «Вижу», — ответил я, выставляя щит и смотря, как сверху падает живая глыба. Бум! Дрогнула под ногами земля. Шагнув вперед, я заградил собой леклото, по щиту загрохотали камни. Дважды щелкнул арбалет. Болты угодили в щель между створками, и Блоб словно поперхнулся. Вбив топор в раковину, я ударил щитом, вонзил шип. Блоп подался назад, разинул створки, выплюнул облако яда, а следом сноп песка и камней. Я не сдвинулся с места, приняв удары на себя. Загудел красный шлем от прямого попадания, щелкал без арбалет, жизнь Блопа медленно ползла к нулю. Мы покончили с врагом быстро. Я с уважением глянул на стрелка. «И он называет себя начинающим». «Да фаграл, боец, получше всех виденных здесь мною игроков!» «Как успехи, Леклот!» «Травы попадают в мой мешок одна за другой, одна за другой!» — весело отозвался тот. «Спасибо за защиту, Бульк!» «Тебе спасибо!» — ответил я. «Тебе спасибо!» «Еще труфли!» «Не спи и действуй быстро, защищай травника любой ценой!» — напомнил я себе, беря щит на изготовку. Отряхнувшись, оглядел девственно чистый прилавок, а следом и погруженный в вечерний сумрак рыночный ряд, я с сожалением вздохнул. Поздновато пришел, пожал плечами, что теперь поделать, и принялся выставлять на прилавок горшки с декоративным растением плаунок. Вскоре пустой прилавок заполнился до отказа, получилась целая зеленая поляна с частыми цветочками. По воде поплыл слабый приятный аромат. Подождав пару минут и поняв, что на меня не спешит набрасываться толпа жаждущих плаунков покупателей, я прокашлялся и робко вякнул. «Плаунки! Растение плаунок в продаже!» Торговый призыв дрожащим эхом прокатился по рыночному ряду и затих. Подождав, повторил. «В продаже плаунки!» Кричать третий раз не пришлось. Ко мне подплыло сразу несколько потенциальных покупателей. «Почем?» Рука пожилого джентльмена, держащего под мышкой банку с пучеглазой рыбкой, явственно дрожжала. «Этот маленький куст стоит одну серебряную монету, добрый господин», — улыбнулся я. «Дорого!» «Такие у нас цены», — ответил я. «Беру. Вот этот и этот. А тот куст, что побольше? Этот две серебряные монеты, а сей цветущий гигант отдам за три». «Дорого!» повторил дедушка, снимая с пояса солидных размеров кошель и доставая пять серебряных монет. «Дорого! Возьму два куста!» «А я вот этот, красивый!» С собой у меня было 42 куста плаунка различных размеров. Через 20 минут я продал их всех, неверующей глядя, как стремительно пустеет прилавок. Нет, я знал, что в приглубье жесткий дефицит плаунков. Товар редкий, но чтобы с такой впечатляющей скоростью... Покинув рынок, я долетел до гостиницы, зашел в комнату и выложил сегодняшний торговый заработок. 116 серебряных монет! 116! Сегодня я преуспел! И до тех пор, пока Динас и клана Наутилус продолжают пастись на мелководье, я каждый день смогу зарабатывать не меньше, а скорее всего больше. Леклот собирал растения всего два часа. Я уже договорился со счастливым травником на завтрашнее утро. Едва рассветет, мы повторим операцию. Договорился и с наемником-стрелком. Посидев над двумя кучками монет, я собрал их вместе и пересчитал. Финансы — 157 серебряных и 246 медных монет. Вся моя экипировка полностью отремонтирована, наемнику уплачено, долгов нет. Да, у меня был повод гордиться собой, и я гордился. Больше того, я был счастлив. Переведя дух, занялся персонажем. Во время сбора растений схваток оказалось не слишком много, но один уровень я все же получил. Поднял ловкость на два пункта, оставшиеся три ушли в силу. Уровень персонажа – 21. Базовые характеристики персонажа – сила – 34, интеллект – 2, ловкость – 10, выносливость – 66, мудрость – 3. Очки жизни – 970 из 970, мана – 20 из 20. Потянувшись, глянув еще раз на поблескивающую кучу серебра и меди, покинул Вальдиру. Тяжелый, увлекательный, плодотворный и радостный игровой день подошел к концу. Я устал, как беговая собака. Мне бы сухую рыбу в лапы и морды в снег и поспать. Выход. Вспышка. В холодильнике отыскал настоящее сокровище, остатки каши с тушенкой. Возблагодарив сестру и ее кулинарный талант, разогрел кашу и жадно сожрал, запив все парой стаканов чая. Посидел немного над пустой тарелкой, задумчиво глядя в окно. Устал. Но выполнил немало дел. Поспать бы на самом деле. Но чуть позже. Сначала надо выполнить обещанное сестре и самому себе. Взяв кое-какие инструменты, вышел на недостроенную заброшенную веранду и принялся за еще одно задание уже в мире реальном. Орудуя молотком и стамеской, оторвал с пола подгнившие потемневшие доски, выколотил из них гвозди, аккуратно сложил у стены. Проверил весь пол, убедившись, что прочие доски вполне сохранились. Подметя мусор, вернулся в дом и положил инструменты на место. Начало положено. Теперь главное продолжать каждый день. Но сначала не помешает закупить строительные материалы, а вот на них денег пока нет. И вообще... «Заработать я заработал немало серебра, но это внутренняя игровая валюта. Мне же не помешает немного денежек реальных. Вот завтра и займусь поиском способа их заработать. Одна мыслишка есть». Посидев за компьютером, через силу заставил себя почитать статьи про лучший в мире игровой класс — танки. Особое внимание уделил их внутренней кухне. Что за заклинания самые популярные и востребованные у танков? Какие усиливающие зелья стоит всегда иметь при себе? Открыл для себя много нового. На статье о торговом деле сил просто не хватило. Бодрость не на нуле, а гораздо ниже. В мозгу начались унылые заморозки, разум хотел только одного — спать. Поняв, что вырублюсь прямо на стуле, отправился в ванну, а оттуда прямиком в постель. Выставил будильник и отключился.